Оказалось, ханом Тахири, которую я теперь называл Хала некогда была знаменита на весь Кабул своим прекрасным голосом. Хотя на сцене она сценена и не выступала, но у нее был подлинный дар, она исполняла народные песни, газели, даже рага, которые обычно поют исключительно мужчины. Однако генерал.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 Насчет прошлого. Сурая мне подробно рассказала, что случилось с Ржиней. Мы с ней были на свадьбе. Дядя Шариф, который работал на службе иммиграции, женил сына за афганку из Нью-Йорка. Все происходило в том самом зале, где полгода назад мы играли нашу свадьбу. Из толпы гостей мы с сурая смотрели, как невеста принимает кольца от родителей жениха. Перед нами...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 Ну, что ты гладила жену по голове? Кому какое дело? Какая ужасная несправедливость, — всхлипывала своя. забудь. Их сыновья таскаются по бабам, имеют внебрачных детей, и все помалкивают, будто так и надо. Пусть мальчики развлекутся. А я, стоило мне один раз оступиться, как у всех на языках уже нак и намолся, я замаран до конца жизни.